Эпилог. «Дочь, может, прилетишь раньше, на Новый год?» «Пап, я уже пообещала», — с досадой произнесла Лиза. Этот разговор уже у них был, и она всё объяснила отцу. Так зачем он вновь затеял его, особенно в этот вечер, последний перед возвращением родных домой, и который они решили провести за семейным ужином в ресторане? Я пообещала Алёне и её папе ещё до того, как мне поставили автоматом экзамен, а обещание нужно сдерживать. «Ты сам мне не раз это говорил». «Вырастил на свою голову», — проворчал Алексей и переглянулся с ухмыляющейся ингой. Лиза почти по всем экзаменам получила автомат. На сессию оставался лишь один предмет, преподаватель которого принципиально не ставил студентам автоматы. Лиза, зная об этом, купила билет домой на середину января и пообещала Алёне Скворцовой, что Новый год встретит у нее. А недавно выяснилось, что строгий преподаватель экзаменовал ее заранее в виде исключения. И получалось, что каникулы у Лизы начинались прямо с первого января. «Пап, я поменяю билет, но Новый год встречу, как обещала, у Алёны». «Ну хорошо», — сдался Чернов, а затем сердито сдвинул брови. «Чего это на тебя вон тот мужик пялится?» «Какой?» — не поняла Лиза. Инга посмотрела поверх её головы и тихо ахнула. «Ой, он похож на известного писателя, чей детектив я в самолёте читала. На Дэна Весенина». «Да хоть на Дэна Брауна. Это не даёт ему право пялиться на мою дочь». Лиза от неожиданности выронила нож и, нагнувшись, чтобы поднять его, успела перехватить удивлённый и одновременно внимательный взгляд Инги. «А ведь это и правда он, писатель», сказала Инга и чуть улыбнулась тому, кого Лиза не видела, но чувствовала спиной. «А давай его к нам за столик пригласим, раз уж мы от чего-то привлекли его внимание. Я автограф попрошу». «Зачем он нам тут нужен?» буркнул Алексей. «Этот мужик полвечера ломал глаза мою дочь. Так что, я теперь его должен приглашать?» «Ну, допустим, не полвечера», спокойно заметила Инга. «Потому что иначе бы ты вскипел еще раньше. Это раз, а два, что такого в том, что Лиза привлекла чье-то внимание? Она красивая молодая девушка». «Вот именно, молодая, а он...» «И он тоже молодой, но чуть ее постарше». И что такого в том, что он на неё посмотрел? Да будет тебе известно, Чернов, что твоя дочь начинает привлекать внимание противоположного пола. И это нормально. Ей двадцать один год и... Двадцать, а не двадцать один. Двадцать один через месяц исполнится. но ещё не исполнился же. Чернов, не будь цербером, — устало произнесла Инга. Вон, похоже, Весенин нас услышал. Лиза украдкой оглянулась и увидела, что Дэн говорит что-то официанту а затем поднимается из-за стола и, не посмотрев в их сторону, уходит. «Прям уж и цербер!» — проворчал Алексей и принялся с видимым усердием нарезать мясо в своей тарелке. «Лёш, послушай». Пользуясь тем, что Инга с папой затеяли спор, Лиза потихоньку поднялась, подмигнула вопросительно вскинувшему на неё глаза Тёме и выскользнула из зала. Она не стала брать в гардеробе шубку, вышла на улицу прямо так, как была, в лёгком нарядном платье. К ночи метель утихла, снег падал медленно и картинно, переливался серебром в свете фонарей. Лиза любила такие ночи — снежные, светлые, спокойные, чуть морозные. Но до Нового года оставалось уже не так много времени. В чистом воздухе витали мандариновые ноты, как прелюдия к скорому волшебству. Она остановилась на крыльце и огляделась. Да она не была. Видимо, он успел уже уйти. Ей стало грустно предновогоднее настроение моментально обернулось горечью разочарования. «Замерзнешь», — сказал кто-то вдруг совсем близко. Лиза встрепенулась и быстро оглянулась. Дэн вышел из тени и встал рядом. «Замерзнешь и заболеешь», — повторил он. Лиза упрямо мотнула головой, и тогда Дэн молча снял себе куртку и накинул ей на плечи. Она неловко закуталась в тяжелую и теплую куртку с подкладкой из натурального меха и погрузила нос в воротник. От меха пахло знакомым ей мужским одеколоном и сигаретным дымом. Лиза прикрыла глаза и вдохнула этот аромат, от которого одновременно накатила и радость, и защемила от грусти сердце. Открыла она глаза, услышав тихий щелчок. Дэн молча прикурил и спрятал зажигалку в карман черных джинсов. «Ты куришь?» — удивилась Лиза. За все время их общения она ни разу не видела Дэна курящим. И табаком от него тоже не пахло. Сорвался. Полтора года не курил. «Не надо», — тихо попросила она. Дэн лишь улыбнулся каким-то своим мыслям и выпустил в тёмное небо белое облачко дыма. Не говоря ни слова и словно не замечая Лизы, он курил. Она украдкой рассматривала его в свете ресторанных фонарей. Дэн был таким же, каким она его запомнила в их последнюю встречу около трех недель назад. И одновременно другим. Подстригся, и короткая стрижка шла ему больше отросших вихров. Очки заменил линзами. На щеках угадывалась лёгкая щетина, такая, которая обычно нравится женщинам. Левая рука, которую он спрятал в карман толстовки, была забинтована, видимо, всё ещё болела. «Как ты?» — спросила Лиза. Дэн пожал плечами, а затем затоптал в снег недокуренную сигарету. «Нормально. А рука?» «Тоже норм». Они оба неловко помолчали, не решаясь распрощаться, не зная, о чём ещё говорить. «Или как говорить?» Словно оба разом разучились вести беседы. «Это твоя семья?» «Да». «Твоя мама очень красивая и молодая. Ты на неё похожа». «Это Инга. Моя мама умерла рано». «Прости, не знал». «Инга мне как мама. А ещё она твоя поклонница». Дэн улыбнулся и опустил взгляд, словно что-то высматривая в снегу. «Как сосе». «Норм», — ответила она его словечком. «Сдала всё досрочно. Скоро полечу домой на каникулы». «Слышал, что тебя на Новый год пригласил Скворцов?» «Откуда знаешь?» «Он меня тоже пригласил». Дыхание перехватило, будто Лиза вдохнула разом колючий с ледяными иголочками воздух. «Придёшь?» — голос неожиданно зазвенел. «Нет». «Из-за меня?» «Лиз, мне уже пора», — сказал Дэн после недолгой заминки. Она молча сняла куртку и подала ему. «Не стой тут долго, а то простынешь», — попросил он, зажимая куртку под мышку. «И ты». «Оденься. Холодно. У меня там машина недалеко». Кивнул он куда-то в сторону. «Дэн», Дэн — позвала Лиза, когда он уже развернулся, чтобы уйти. На какое-то мгновение ей показалось, что мужчина уйдет, сделав вид, что не услышал ее оклика. Но Дэн обернулся и вопросительно поднял брови. «Прости», — вырвалась у нее. «Не надо извиняться, Лиз. Не надо извиняться за то, в чем ты не виновата. Я не хотела причинять тебе боли. И я тоже не хотел». «Тебе». Он коснулся ее щеки, провел тыльной стороной ладони по ее коже нежно и ласково и с сожалением опустил руку. «Береги себя». «И ты себя тоже». «Поправляйся», — кивнула она на его перебинтованную руку. «И больше не попадай в аварии». «Хочешь сказать больше, несуйся туда, куда тебя не просят?» — усмехнулся Дэн. «Пока, Алис, С наступающим». «И тебя с наступающим». Она проводила его быстрым шагом, удаляющегося от крыльца, взглядом, будто надеясь, что она глянется. И только когда Дэн скрылся в темноте, вернулась в зал ресторана и застала похожую картину, но в немного изменившихся декорациях. Папа мрачно сверлил взглядом открытую бутылку вина, Инга чему-то улыбалась и гладила пальцем розовый бутон одного из двух стоявших в вазе букетов, а Тёма уплетал за обе щеки шоколадное пирожное. «Ты где была?» Поднял на неё глаза отец, когда она усаживалась на своё место. «Курить ходила», — ляпнула Лиза. Отец крякнул от изумления и приподнялся из-за стола. «Шучу, пап. Чего ты нервничаешь?» «От тебя и правда пахнет табаком», — принюхался Алексей. «Успокойся, Чернов», — ухмыльнула Синга, взяла открытую бутылку и аккуратно разлила бордовое вино по трём бокалам. «Лиза не курит. В туалет она выходила. В туалет». «А почему так долго там была?» «Пап!» Возмутилась Лиза. «Чернов, пей вино. Кстати, оно очень хорошее». Алексей бросил на Ингу сердитый и почему-то обиженный взгляд, но все же пригубил из своего бокала. «А цветы кому?» спросила Лиза. «Один букет мне, другой, так понимаю, тебе». «Не видно», — пояснила Инга. «Спасибо, пап». «А я тут при чем?» рыкнул Чернов. «Ну ты же...» «Цветы, вино и пирожные прислал тот мужик, который на тебя пялился». «Дэн?» Изумилась Лиза. «Так, значит, ты с ним знакома», — медленно произнёс Алексей и залпом опустошил свой бокал. Инга усмехнулась и вновь разлила вино. Но ну, даже если и знакома, Лёш, что тут такого? Мы только что всё обсудили. Не начинай сначала». «Ты бы хоть привела его к нам. Познакомиться», — пробурчал Чернов, обращаясь к дочери. «Он ушёл. Почему?» — спросила уже Инга. Лиза тихо вздохнула и отвела взгляд. «А пирожное вкусное!» — объявил Тёма и тем самым немного разрядил обстановку. «Дядя добрый!» Лиза улыбнулась, хоть и от чего-то хотелось плакать, и отклупнула кусочек от пирожного брата. «Вкусно! И правда вкусно!» — заметила она, с трудом проглотив пирожное из-за сбившихся в ком горле слёз. Инга погладила её по руке и шепнула. «Не расстраивайся!» Девушка мотнула головой и натянуто улыбнулась. «Всё будет хорошо!» Лиза на этот раз кивнула, хоть про себя не согласилась. Как может быть хорошо, когда всё плохо? Она за это время несколько раз заходила на страницу Дэна, но не видела там никаких обновлений. Он не выкладывал фотографий со встреч с читателями, не постил в своей манере рассказы о том, как движется работа над новой книгой и не копировал ссылки на интервью. Можно было, конечно, списать всё на то, что он восстанавливался после аварии. Или наоборот. Настолько ушел в работу, что ему стало не до социальных сетей. Но в один из дней Лиза написала ему короткое сообщение, спросила, как он себя чувствует. Дэн прочитал его и не ответил. И на ее страницу больше не заходил. Спасибо, хоть из друзей не удалил. «Ты невероятный друг. Невероятный друг превратился в виртуальную тень. Такие у нее вот невероятные друзья. Призраки и тени. А она скучала по нему. Оказывается, скучала» но поняла это от чего то только сегодня, когда он, не оглянувшись, ушёл. «Лиз», — на этот раз к ней обратился отец, и, видимо, от того, что на её лице было написано что-то такое, напугавшее его, он не стал больше ворчать и негодовать, а то же, как Инга протянул через стол руку и накрыл тонкую ладонь дочери своей широкой и легонько, словно в знак поддержки, сжал её пальцы. Книгу читал Михаил Нордшир. Специально для издательства Литрес.